Глава девятая. Он сидит в гостиной и смотрит по телевизору футбол. Счёт нулевой, похоже, ни одна из команд к победе не рвётся. Репортаж ведётся поочерёдно на двух языках – «суто» и «коса». Оба ему неизвестны. Он убавляет звук до неразборчивого бормотания, субботний вечер в Южной Африке, священное время мужских развлечений – Он начинает клевать носом. Когда он просыпается, рядом с ним на софе сидит Петрус с бутылкой пива в руке. Петрус прибавил звук. Смельчаки из глуши, говорит Петрус. моя любимая команда. Смельчаки против парней с заката. Парни с заката получают угловой свалка в штрафной площадке. Петрос стонет, хватаясь руками за голову. Когда пыль оседает, вратарь Смельчаков лежит на земле, прижав к груди мяч. «Молодец! Молодец!» — восклицает Петрос. «Отличный вратарь! Такого нельзя отпускать!» Игра заканчивается в Петрос переключает каналы. Бокс, двое, такие маленькие, что едва достают рефери до груди, кружат по рингу, подскакивая, мутузя друг друга. Он встаёт, бредёт вглубь дома. Люси лежит на кровати, читая книгу. «Что читаешь?» — спрашивает он. Она недумянно глядит на него, потом вынимает из ушей вставные наушники. «Что читаешь?» — повторяет он, и следом, похоже, не получилось». «М? Мне уехать?» Люси улыбается, откладывает книгу «Тайна Эдвина Друда». «Вот уж не ожидал». «Присядь», — говорит она. Он садится на кровать, неторопливо гладит её по голой ноге, симпатичная нога, стройная, хороший костяк, как у матери. Женщина в расцвете лет... Привлекательная, несмотря на её грузность, на некрасящую её одежду. — На мой взгляд, Дэвид, всё получилось прекрасно. Я рада, что ты здесь. Просто для того, чтобы привыкнуть к ритму сельской жизни, необходимо время. Как только ты найдёшь чем заняться, скука твоя испарится. Он рассеянно кивает. — Привлекательная, — думает он. но потерянное для мужчин. Себя ли ему корить за это, или оно все равно сложилось бы именно так? С самого рождения дочери он не испытывал к ней ничего, кроме искренней, безудержной любви. Невозможно, чтобы она этого не знала. Быть может, его любовь оказалась для нее непосильной? Быть может, она воспринимала ее как бремя, как гнет? Или... истолковывал её как нечто куда более нечистое. Интересно, думает он, каково было Люси с любовниками? Каково любовником было с ней? Он никогда не боялся следовать за мыслью по её извилистым путям, не боится и теперь страстную ли породил он на свету женщин, что притягивает её? И что не притягивает в царстве чувств? Способны ли он и она разговаривать и об этом тоже? Про нее не скажешь, что она прожила жизнь под чьим-то крылом. Почему им не говорить в открытую? Почему они должны проводить какие-то границы во времена, когда о таковых все и думать забыли? Как только найду чем заняться, — говорит он, прерывая блуждание мысли, — и что ты предлагаешь? Ты мог бы помогать мне с собаками, рубить для них мясо? Мне это всегда тяжело давалось. Потом есть еще Петерс. Он сейчас приводит в порядок собственную землю, так что дел у него хватает. Вот и протяни ему рук помощи. Протянуть Петерсу? «Руку помощи». «Неплохо». «В этом выражении присутствует некая историческая пикантность». «А оплатить за мои труды он мне будет?» «Как ты полагаешь?» «Спроси у него. Уверена, что будет. В начале этого года он получил от Министерства земледелия субсидию, которой хватило, чтобы выкупить у меня гектар с небольшим...» «Я тебе не говорила?» «Граница проходит по запруде». За прудой мы владеем совместно. От неё и до ограды всё принадлежит ему. У него корова, которая весной отелится. Две жены, или жена и подружка. Если он хорошо разыграет свои карты, то может получить и вторую субсидию, чтобы построить дом и перебраться в него из конюшни. По меркам восточного кейпа он человек состоятельный. Попроси, чтобы он тебе платил. Он может себе это позволить. Не уверена, что я смогу позволить себе и впредь пользоваться его услугами. Хорошо. Я займусь мясом для собак. Напрошусь в землекопы к Петрусу. Что ещё? Ты можешь помогать в клинике? Там отчаянно нуждаются в помощниках. То есть помогать Бэф-шоу? Да. Не думаю, что мы с ней поладим. Да тебе не нужно с ней ладить. Только помогать ей. Однако платы не жди. Тебе придется делать это по доброте сердечной. Вот тут меня одолевают сомнения, Люсия. Уж больно это смахивает на общественные работы, на попытку загладить былые грехи. Что касается твоих мотивов, Дэвид... то, уверяю тебя, животные из клиники до них доискиваться не станут. Они не будут задавать тебе никаких вопросов, им всё едино. Ладно, займусь и этим. Но при одном условии, что в результате я не стану лучше, чем есть. К исправлению я не готов. Предпочитаю остаться самим собой. Таково моё условие». Он всё ещё не снял ладони с ноги Люси и теперь крепко сжимает её колено. Это понятно? Она награждает его улыбкой, которую он может назвать только обворожительной. Так ты решил остаться дурным человеком. Сумасшедшим, дурным, опасным для окружающих. Обещаю, никто не попросит тебя измениться. Люси подразнивает его... как когда-то подразнивала её мать. Хотя остроумие Люси, если правду сказать, потоньше. Его всегда влекло к остроумным женщинам, остроумным и красивым. И как бы ему того не хотелось, в Мелани он никакого остроумия не отыскал. Зато красоты в ней было хоть отбавляй. И снова она пронизывает его лёгкая дрожь сладострастия. Он знает, что Люси наблюдает за ним. Похоже, он так и не научился скрывать эту дрожь. ха забавно. Он поднимается, выходит во двор. Собаки помоложе радуются, увидев его. Бегают взад вперед по вольерам, поскуливая нетерпения. Но старая бульдожиха почти не шевелится. Он входит в её вольер... Закрывает за собой дверь, бульдожиха поднимает голову, оглядывает его и снова роняет голову на пол. Старые соски ее вяло обвисли. Присев на корточки он щекочет бульдожиху за ухом. Бросили нас, верно? шепчет он. Он вытягивается рядом с ней на голом бетоне, бледное небо вверху, руки и ноги его обмякают. Таким его и находят Люси. Он, должно быть, заснул. Первое, что он осознает, — это присутствие в вольере дочери с бетоном воды в руках. Сука, встав, обнюхивает ее ноги. — Обзаводишься друзьями? — спрашивает Люси. Ну, с ней не больно-то подружишься. А бедная старушка Кэтти в трауре, никому она не нужна и знает это. Самое смешное, что у нее, скорее всего, куча отпрысков в окрестностях, и все они были бы рады разделить с ней кров, но пригласить ее к себе не в их власти. Они часть обстановки, часть тревожной сигнализации, они оказывают нам честь... относясь к нам как к богам, а мы в ответ относимся к ним как к неодушевлённым существам. Они выходят из вольера, сука кучей валится на пол, закрывает глаза. Отцы церкви долго спорили на их счёт и в конце концов решили, что настоящих душ у них нет, замечает он. «Души животных привязаны к их телам и умирают вместе с ними». Люси пожимает плечами. «Не уверена, что у меня есть душа. И если бы я повстречала чью-то душу, я бы ее не признал. Это неверно. Ты сама и есть душа. Все мы души. И были еще ими до рождения». Она как-то странно глядит на нее. «Что ты с ней будешь делать?» — спрашивает он. — Скетти? — Если придется, оставлю у себя. — Ты не усыпляешь животных? — Нет. — Я? — Нет. Беф та усыпляет. Это работа, выполнять которую никто не желает. Вот она и взяла ее на себя, и ужасно от этого страдает. Ты недооцениваешь, Беф. Она куда более интересный человек, чем тебе кажется, даже по твоим собственным меркам. По собственным его меркам. А каковы они? Заслуживает ли эта коренастая малорослая женщина с неприятным голосом того, чтобы ее игнорировали? Тень горестного сожаления осеняет его. О, Кэти, о себе... обо всех. Он глубоко вздыхает, не пытаясь скрыть вздоха. «Прости меня, Люси, — говорит он, — простить тебя за что? Она улыбается легко, насмешливо. За то, что я один из двух смертных, которым было назначено привести тебя в мир, и за то, что я оказался не лучшим из поводырей. Но я пойду». И стану помогать Бэф шел при условии, что мне не придётся называть её Бэф. Глупо носить такое имя. Меня оно наводит на мысль о скоте. Когда начать? Я ей позвоню.